Глава 6 Иллюзионист фронтира. Часть 1. Прошёл час с тех пор, как они спустились с холма, истерзанная облаком монстром и наводнением, почти половина пейзажа была стерта, и это меньше, чем за три часа до того, как группу поглотила стоящая перед ними синяя гора. Но и сейчас не было гарантии, что впереди их не ждут неприятности. Путешествия по фронтиру, равнины и горы могли быть пронизаны дьявольскими тварями. И всё же, в соответствии с человеческой натурой, обстановка в одной из карет была наполнена атмосферой облегчения, потому что в настоящий момент кареты мирно ехали вперёд. Само собой, разумеется, самым радостным из всех был мальчик Хью. «Скажите, мисс, откуда вы родом?» — спросил он, искоса посмотрев на Таки. Таки прищурилась. Просеивая воспоминания, она вскоре ответила «Я не знаю». «Что?» — спросила Мэй, округлив глаза. Как ни странно, но я действительно не знаю. На самом деле я никогда прежде не придавала этому значения. Как это произошло? Что вы делали до сих пор? Я была ассистенткой фокусника, человека известного как лорд Йохан, странствующий волшебник. Никогда о нем не слышал. Так почему вы убегали, мисс? Спросил мальчик. Май подмигнула так таки, но ее брат не заметил. Так как мальчик продолжал донимать ее, так и криво усмехнулась и ответила. «Мой босс был настоящей головной болью. Он попытался заставить меня пойти по его стопам». «Правда? Звучит неплохо быть фокусником?» «Может быть, если делать деньги честно». «А? Ты хочешь сказать, что он мошенник?» «Верно. Ловкость рук – его специальность. Для него было достаточно легко взять бумажники людей и заменить содержимое никчемными подделками. Но я не смогла заставить себя делать это». «Конечно ты не могла! Однозначно он подонок!» сказал мальчик. Его глаза пылали праведным гневом. Так вот, почему ты сбежала. Не могу сказать, что виню тебя. Советую как можно быстрее убраться подальше от него. Но я все еще волнуюсь, сказал Атаки. Почему? Мой босс, страшный человек. Держу пари, что он придет за мной. Если я останусь здесь с вами, то, несомненно, навлеку проблемы на всех. Ха -ха -ха. Выставив грудь, засмеялся мальчик. Не волнуйся. Вообще не волнуйся. «У нас есть тот парень, не так ли?» «Хью!» Огрызнулась сестра мальчика. В уголках ее глаз вспыхнул гнев. «Ну а это правда ведь так? Он может показаться равнодушным из-за рода своих занятий и холодной внешности, но на самом деле он гораздо добрее, чем вы думаете. Я уверяю, это не в его правилах, просто бросить кого-то, кто попал в беду». «Тебе не стоит так говорить? Он, он дампир, в нем течет кровь аристократов!» Возразила девочка, и ее тело не без причины содрогнулось. И что, если так? Он наполовину человек, разве нет? И наполовину аристократ. Вот почему он так красив и так силён. Кровь аристократов в нём должна быть сильней. А что, если и так? Рано или поздно он, несомненно, обнажит свои клыки против нас. Это идиотизм. Нет, это ты, идиот. Теперь, когда ты знаешь, что он наполовину аристократ, ты боишься его или нет? После этих слов девчушка замолчала. Выражение лица ее младшего брата было неописуемо. Ей было действительно жаль, что ее слова вызвали у него такую реакцию. «Думаешь, я боюсь?» Громко выкрикнул мальчик, словно отмахиваясь от собственных мыслей. Замолчав, мальчик отвернулся в сторону окна в двери и посмотрел на дорогу. Что-то темное пробежало по его лицу. Тень. Ди был уже не на месте возницы. Он ехал верхом. Он увидел гигантский летательный аппарат, оснащенный двумя мощными двигателями на каждой из двух пар крыльев, он мог перевозить до 300 пассажиров одновременно. Аэропланы аристократии использовали антигравитационные или магнитные поля, в то время как человечество самостоятельно разработало другие их виды. Судя по форме корабля, он был явно одним из последних. 50 или 60 годами ранее были закончены аэродромы, связывающие столицу и сектора Фронтира, и начались деловые перелеты. На самом деле производство самолетов не могло угнаться за спросом, Поэтому те из них, что еще были в воздухе, давно уже обветшали. Возможно, именно поэтому самолет, скользящий слева от карет, казалось, приближался все ближе к земле. Хью прокричал: Он падает! Скорее всего, выбрав эту равнину, пилот сделал все, что мог. У корабля была слишком большая скорость, массивный, покрытый брезентом корпус наклонился вниз, и нижнее левое крыло первым врезалось в землю. Оно легко отломилось у основания, поскольку крылья не были соединены с корпусом судна, а каждое было приварено к нему отдельно. Верхнее левое крыло последовало, примеру, нижнего, подпрыгнув высоко в воздух, корпус самолета покатился влево в соответствии с неизвестным принципом физики. Повинуясь остаточному импульсу, эти две силы объединились, бросив самолет под непостижимым углом, и шумно скользя по земле он упал в лесу наискосок от группы. Даже после того, как грохот земли утих, Ди не остановил кареты. «Мистер, остановите карету!» Воскликнул Хью, высунувшись из открытого окна. «Самолет потерпел крушение. Посмотрите, вы увидите дым от него. Мы должны помочь им, пока он не взорвался!» «Поблизости из деревни», — хладнокровно ответил Ди. «Я уверен, что спасательный отряд уже выдвинулся сюда. Мы спешим». «Вы, должно быть, шутите! У него на борту было много людей. Они могут погибнуть. Мы должны помочь им!» «Если вас-то не беспокоит, мистер, то пойду я! Остановите карету! Вы – настоящий трус!» Прежде чем Дю успел повернуться в том направлении, дверь открылась. «Хьё!» – воскликнула его сестра. «Остановись!» – добавил Атаки. Однако крики двух девушек, казалось, только подталкивали его вперед. словно его маленькой фигуркой выстрелили из кареты. Приземлившись после захватывающего сальта, он встал и крикнул. «Езжайте вперед! Я останусь здесь и дождусь спасательного отряда. Было неясно кому предназначался этот крик, но это все, что мальчик оставил им прежде чем умчаться прямо в черный лес. «Хью!» Майк кричала и последовала бы за братом, не удерживая ее таки. Отпусти меня, я тоже иду подожди меня, хью, отпусти меня уже. Но продолжая слушать девочку, выкрикивающую эти слова словно кровавые плевки, где ударил свою лошадь ладонью по крупу. Кью был достаточно близко, чтобы увидеть обломки самолета, но взрыва не произошло. Он задавался вопросом, не стало ли причиной аварийной посадки закончившееся топливо. Корпус самолета был изрядно потрёпан. Он был похож на какого-то монстра, забитого ради мяса. Наружную обшивку разорвало в клочья. Все системы и содержимое торчали через разрывы, словно настоящие кости. Не было никаких признаков движения. «Нужно поторопиться и поскорее вытащить их оттуда!» «Если огонь распространится, им всем придет конец!» Если плотоядные монстры почувствуют запах горящей плоти и сойдутся на равнину, мальчик вполне мог представить себе, какое адское безумие последует за этим. Хью подошёл к самолету, чтобы проверить, не выбросило ли кого-нибудь наружу. Он заглянул внутрь через ближайший разрыв. «Господи!» – с отвращением застонал мальчик. Слова словно сами сорвались с его ост. Он не смог разглядеть что-либо снаружи, Но в салоне самолета была гора трупов. Большинство из них все еще были пристегнуты и наклонены вперед, удерживаемые ремнями, по-видимому, скончавшись от внутренних повреждений. «Есть кто-нибудь живой?» — выкрикнул Хью, прежде чем проверить. Но ему никто не ответил. Мальчик пробрался в самолет просто, чтобы убедиться, он, несомненно, был храбрым ребенком. Подойдя к ближайшему телу, он положил руку ему на плечо и встряхнул его. «Ха?» Воскликнул он, словно произошло нечто странное. «Ничего себе!» Хью замер в изумлении. Жуткая картина вокруг него полностью переменилась. Он был снаружи, корпус самолета был прямо перед ним. Впрочем, это была всего лишь модель биплана не больше трех футов длиной. «Какого черта? Испуганно пробормотал мальчик, взял самолет и положил его обратно под изодранную ткань. Ему хотелось снова оказаться в карете... Картина внутри модели в точности совпадала с тем, что только что видел Хью. Пассажиры, резко наклонившиеся вперед, но это были лишь фигурки из проволоки высотой меньше, чем в половину дюйма. Тонкая хлопковая нить связывала каждого с его тканевым сиденьем. «Неужели это то, что я видел?» «Очень проницательно!» — сказал веселый голос, заставивший мальчика подпрыгнуть на месте. Обернувшись, Хью увидел старика в черной шелковой шляпе и смокинге, Усмехавшегося прямо ему в лицо: Мистер! В лорд Йохан! Слова вылетели рефлекторно и довольно сильно удивили старика: Так и рассказал о тебе обо мне, не так ли? Для меня честь повстречать тебя! сказал он с преувеличенным поклоном, прежде чем протянуть свою правую руку. Учитывая теплую атмосферу, Хьов взглянул назад, вперед и между перекошенным лицом мужчины и его рукой, прежде чем протянуть свою. А знаешь, почему я так сделал? «Спросил лорд Йохан». Рука мужчины нежно сжала за запястья «Хью». «Честно говоря, я ждал другого человека. Но я бы не сказал, что он человек. Дампир». «Ты имеешь в виду мистера Ди?» «Да, это действительно так». «Что ж, это не он. Он вообще не придет. «Ты прав. Любой нормальный человек помчался бы на помощь, если бы самолет потерпел крушение. Однако оказалось, что я плохо разбираюсь в людях. Он действительно жесткий человек». Хью попытался убрать руку, но она не сдвинулась с места. Рука волшебника осталась столь же мягкой и сильной. «Но мне повезло. По крайней мере, хоть один человек не смог бросить других в трудные минуты и выбежал сюда. Как хорошо, что ты пришёл. Тебе придется остаться здесь на некоторое время». «Нет! Отпустите меня!» — закричал Хью, неожиданно сделав шаг вперед. В кулаке лорда Йохана маленькая ручка изогнулась и хрустнула, и в следующее мгновение вывихнутое запястье легко высвободилось из оков пальцев фокусника. «Ах ты маленький!» – зарычал старик, потянувшись за мальчиком, но Хью закрутился один раз, затем второй, улетая прочь в серии грациозных сальто. «Я так и знал, что вы должны быть плохим человеком! Я сейчас же пойду и расскажу мистеру Ди обо всем! крикнул мальчик, собираясь побежать обратно тем же путём, каким пришел, и внезапно рухнул вниз. Хаю застонал. Он поднес к лицу руки, по которым хлестала яркая кровь, споткнувшиеся собственные ноги он упал на спину. С удовлетворением, глядя на дорогу и на валун, который внезапно преградил мальчику путь, лорд Йохан играл с развивающейся бородой. Он был так горд собой, что сказал «Секрет ловкости рук в том, чтобы сосредоточить внимание только на том, что должно быть увидено».